4. Дверь открывается, слегка скрипнув на петлях. Указательный палец дрожит на курке. Думаю, может, лучше взять биту, чтобы атаковать бесшумно, но поздно. Я оставил ее в рюкзаке на лоджии. Впереди небольшая комната, детская. Судя по интерьеру, комната мальчика. Светло-голубые стены с полосами, имитирующими кроны деревьев, Аппликация в виде воздушного шара. Палатка, стилизованная под индийский вигвам. Справа кроватка, декорированная доской для серфинга, на которой выведена надпись артем 26032019. 2019 Над кроваткой свисает карусель из погремушек. Слабо стрекочет в темноте. Звук исходит от кроватки. Со стороны не видно, кто там, но я уже все понимаю. Картина сложилась. Испачканное рвотой и калом белье в гостиной, клоки волос на диване, открытая входная дверь и нечто, пищащее в кроватке. Выходит, семья заразилась. Родители слегли на диване в гостиной и, пройдя инкубационный период, обратились. Очнувшись, они оставили ребенка в квартире, а сами примкнули к орде. С комком в горле медленно подхожу к кроватке, опасаясь того, что увижу и готовясь к этому. Безуспешно. Увиденное заставляет врасплох. Это крохотный, голый, склизкий, безволосый кусок плоти, похожий на недоношенную крысу. Он лежит лицом вверх, клацает челюстью и тянет ко мне обтянутые тонкой серой кожей конечности. Его глазки светятся желтизной. Он пытается дотянуться до меня, но не может, и лишь извивается на спине. Стоит мне склониться чуть ниже, как сквозь маску в нос ударяет концентрированный амячный смрад, заставивший отойти от заразы на безопасное расстояние. Однажды мне пришлось увидеть обращенного ребенка из соседской квартиры, но тут был подростком, а сейчас младенец, изуродованный заразой, похожий на крысу, но все же человеческий младенец». «Прости нас, Артем. Шепотом обращаюсь я к нему, подсчитав в уме, что, учитывая дату рождения на доске, ребенку не больше пяти месяцев. Память ко мне безжалостна. Она вытягивает из пластов воспоминаний день, когда я стал отцом, и, обливаясь слезами счастья, впервые взял дочь на руки. Крохотный красный кряхтящий комок, с трудом разлепливающий веки. Усилием воли заставляю себя подавить неуместную сентиментальность и сделать то, что нужно. Кладу ружьем на пол, освободив руки, и принимаюсь искать подходящее орудие. Не найдя его в детской, возвращаюсь в гостиную. Прохожу по кухонной зоне, перебираю щипцы, ножи, вилки, скалки. Останавливаю выбор на солидном разделочном тесаке и возвращаюсь к тельцу. Подойдя к кроватке, заношу тесак. Завидев меня, тот с новой силой принимается шипеть и стрекотать, сверкая желтыми глазенками и вскидывая тощими лапками. Замечаю место для удара, посреди грудки, от отчего тот злобно щелкает пастью. Но, замахнувшись, не могу заставить руки опуститься к цели. Промаявшись, откладываю тесак и беру в руки подушку, забившуюся у ног существа. Прикладываю к лицу, постепенно надавливая и наваливаясь существо хрипит и дергается а вскоре затихает покончив с делом подбираю ружье и под аккомпанемент барабанных ударов сердца на негнущихся ногах выхожу из комнаты